Сознание вернулось к Анне Тихоновне с ее стоном от боли. Это не было тем обычным сознанием, которое является с пробуждением на смену отошедшим снам. Призраки еще жили рядом с действительностью. И то казалось Анне Тихоновне, она в самом деле пишет Наде письмо и смотрит из окна московской гостиницы, как поливает улицу, то словно бы во сне видит красноармейца на посту, и он отворачивается от нее, и она хочет ему что-то крикнуть, и не может. Но забытье постепенно отступало перед болью. Анна Тихоновна лежала ничком. Вплотную перед глазами ее, когда они открылись, высилась груда щепок, стружек, комьев извести с кирпичной крошкой ее щека прижималась к этой груди, но боль лица была слабее ломоты тяготившей голову и тело на силу повернувшись на бок она приподняла голову и увидала на мусоре кровь щек усаднила она пощупала ее пальцы сейчас же склеились но она как будто осталась безразличной при виде крови попробовала сесть И не могла. Прислушиваясь к отдаленным крикам, она старалась понять, те ли это голоса, хор которых слышался, когда она вышла через ворота в поле с Егором Павловичем, или же это новые плачи и вопли. Почему она лежит, придавленная ноющей тяжестью к земле? Упала ли она сама, или кто-то ее толкнул? Почему она разлучилась с Егором Павловичем? Где он теперь? Где? Она, наконец, одолела боль, согнула колени, обхватила их и села. Кругом дымилась пыль, вверху бледно-желтая, светящаяся, внизу почти непроглядная. Вдруг сбоку и совсем близко от себя она увидала Цветухина. Он сидел на такой же, как она, куче строительного мусора и, глядя на Анну Тихоновну, медленно потирал подвязанную руку. Они понимали, что видят и узнают друг друга, но молчали и долго не двигались. Потом Цветухин встал. Он шел к Анне Тихоновне, высматривая, где ступить, будто не доверяя земле. Подойдя, он с тем же недоверием вглядывался в ее лицо. В это время слышнее стали автомобильные гудки. Он показал в ту сторону, откуда они доносились, и также молча, одним жестом, дал Анне Тихоновне понять, что надо идти. Ей все еще не хватало сил подняться. Он подал руку. Она из подволь начала подтягиваться, вставая. В какой-то момент они держались, как дети, которые приготовились покружиться, и тогда руки их чуть-чуть не расцепились, и отчаянное усилие исказило их лица. Но и тут они не вымолвили ни слова, и немота все так же продолжалась после того, как Анна Тихоновна уверилась, что может двигать ногами. Если бы что-нибудь сказалось в эти минуты словами, то разве только изумление, что перенесенного было все еще мало, чтобы умереть? Они брели полем. Она изредка покачивалась, и он останавливался, чтобы удержать ее. Повременив, они опять трогались вперед. Пыль разряжалась, все лучше становилось видно. Голоса резче долетали до слуха. Они обходили воронку с выброшенной из глубокой пасти чистой глины, когда на другой стороне ямы появился человек, который что-то нес. Он обгонял их, маршем отмеривая крупный шаг. Неожиданно он стал. По-прежнему, держа свою ношу, немного нагнувшись, Он смотрел в землю. Но почти сразу, как он остановился, кто-то крикнул Не оглядываться! Человек кинулся с места, и Анна Тихоновна увидала, свисавшую у него через руку, легкие ножки ребенка. Влад, с быстрым бегом удалявшегося человека, они подскакивали в воздухе. Этот ребенок, раненый или мертвый, подняла ее силы. Она опомнилась и, происходившее окончательно, отделилась от того, что ей мерещилось, когда она приходила в себя после беспамятства. Отстранив руку Цветухина, она сама повела его. На том месте, где только что стоял человек с ребенком, лежала женщина. Над ней нагибался красноармеец, коротенький, с плечами и спиной, как шар. Это его команда раздалась не оглядываться. И сам он не мог не оглянуться и стоял теперь неподвижно, уткнув кулаки в колени, и против него остановились Анна Тихоновна с Цветухиным, и тоже не шевелились, глядя на женщину. Она лежала навзничь, и что в ней прежде всего бросалось в глаза, был ее вздутый беременный живот туго обтянутой яркой шотландковой юбкой. Распростертые голые до плеч руки вдруг отрывались от земли и, согнувшись в локтях, плавно складывались на высокой груди, чтобы через секунду опять раскинуться, упасть на землю и потом снова медленно скреститься на груди. В движениях этих, которые все повторялись, Особенно, когда руки откидывались на стороны, заключена была не только мука, но казалось необыкновенное удивление. Серое лицо женщины с завалившейся к низу челюстью было неживым. — Отходит, — сказал красноармеец одному себе и распрямился. Снял пилотку, обтер ею взмокшее лицо. «Катком проехали по народу!» — все так же тихо договорил он. И вдруг, оглядываясь, взмахнул рукой, закричал. «Ребята, ко мне! Двое, двое ко мне!» Невольно обернувшись, Анна Тихоновна увидала ворота, за которыми она выстояла первый налет. И оттуда сейчас выбегали несколько бойцов, рассеиваясь в поле поодиночке. «Ну, чего стали?» Голосом привыкшим по-старшински командовать, сказал красноармеец. «Ноги держат, шагайте до тракта. Раненых берут на машины». Он показал, куда идти. Снова Анна Тихоновна взяла Цветухина под руку. Наступал ее черед быть ему поддержкой, как он был ей поддержкой, когда ее силы истощались. Она была не одна и уже знала, что вдвоем они не дадут уснуть своей воле к жизни. Жить, жить, никогда еще с таким упрямством не требовала жизнь борьбы за себя, и никогда не испытывала Анна Тихоновна такой власти этой борьбы, какими были сейчас упрямство и власть измученного, изломанного ее тела. «Жить, жить!» — твердило оно почти ожесточенно, и с тем большей злобой, чем беспредельнее виделись вокруг людские страдания, грознее, уродливее витала повсюду смерть. Шоссе было засыпано выбросами грунта от взрывов, обломками, осколками грузовиков, повозок, камнями и растерзанным беженским скарбом. По канавам и дальше в стороны от них торчмя выселись перевернутые машины, валялись опрокинутые лафеты с орудиями. И все же в этих хаотических следах, оставленных судорогами земли, среди тел убитых, рядом со искалеченными, обессиленными, потерявшими ясность ума людьми, Все же там и тут шевелились, выкарабкивались из хаоса уцелевшей машины, перепрягались лошади, несли, вели раненых, помогали друг другу перевязаться, подобрать с земли, что может как-нибудь изгодиться человеку. Все громче треск моторов врывался в людские стоны, глушил их и шумом своим, будто звал народ, продолжать судьбою вынужденный исход. Уже толпились женщины с детьми в очередях перед готовыми двинуться грузовиками, хлопотали о порядке добровольцы-распорядители. Последнее, что Анна Тихоновна увидела на этом поле смерти, было кольцо артиллерийского расчета вокруг подыхающей лошади. Грязный тяжелый круп с поджатыми ногами и откинутым, слипшимся от крови коротким хвостом, не двигался, а конь все сучил передними расползающимися ногами, сились подобрать их, чтобы приподняться. Голова его то отрывалась от земли, то падала и, наконец, высоко вскинулась на вытянутой шее. В этот момент стоявший ближе всех командир вынул из кобуры пистолет, наставил коню в ухо и подряд дважды выстрелил. Голова рухнула на земь, ноги выпрямились, дрогнули. Конь утих. На эту смерть Анна Тихоновна глядела из кузова грузовой машины, набитого ранеными, куда ее усадили вместе с Цветухиным. Она следила за лошадью. Пристально, не отрываясь, она понимала, что это сильное, красивое животное надо было пристрелить. Понимала, что ее гибель должна вызвать у нее жалость. Но она не могла и не старалась понять, почему не испытывает ни жалости к погибшему коню, ни страха, что на ее глазах его убивает. Она смотрела на него, как слепец. Все в ней сосредоточилась на том, чтобы не дать рассудку пошатнуться. Она взглянула на Егора Павловича и, встреченный ею взгляд, отозвался тем же упрямым чувством самозащиты, которое властвовало над ней. Она увидала в растрепанной белой гриве Цветухина запутавшуюся щепку, аккуратно вытянула ее отрывистым движением пальцев, отряхнула от ссоры его волосы и потом начала приглаживать свои. Часами двумя позже их грузовик после проволочки в городе Кобрине добрался с колонной машин до поезда, отведенного далеко от станции. Он принимал раненых летчиков с разбомбленного кобринского аэродрома и вокруг него быстро набухали толпы беженцев. Вагон был переполнен, но в проходе люди все еще двигались, проталкиваемые вперед теми, кому удавалось взобраться с подножки в тамбур. Егор Павлович старался держать раненую руку как можно выше, подпирая ее здоровой, которая угнетала его болью не меньше, чем раненная. Анна Тихоновна спиной вплотную к нему стала опорой его локтям. Он жадно отыскивал глазами, кого бы попросить, чтобы дали ему сесть. Женщины с детьми на руках лепились друг к другу по скамьям и на полу. С верхних полок свешивались пыльные босые и обутые ноги ребятишек, теснившихся, как на нашестах куры. Несмотря на давку, все словно бы примирились, стихли, и только снаружи отчаяние доносились голоса, потерявших надежду попасть в поезд. Кто-то снизу потолкал Егора Павловича. Он тяжело наклонил голову. На самом краю скамейки примостился толстяк-актер. Думал я. «Один кавалер на весь вагон», — сказал он корестно шутливо. «Ан старикам и впрямь нас почет! Жив оказывается!» Анна Тихоновна попробовала сдержать с собой Цветухина под напором людей. «Поступитесь местечком для раненого!» Неожиданно жалостным позывом протянула она, оглядывая женщин. Старуха, устроившаяся на полу с беленькой девочкой, погладила ее успокаивающий по острому голому плечику кивнула актеру ты батюшка кавалер встал бы на место себя я чай двое усядутся вагон дрогнул от сильного толчка в проходе люди отвалились назад анна тихоновна толкнула цветухина он очутился на коленях актера Где-то прокричали громко «Поехали!» Слово повторилось едва ли не всеми устами. И с ним будто слабый свет облегчения скользнул по измученным лицам. Старуха начала креститься, бормотать молитву. — Преподымись, Егор! Дай вылезти! — сказал актер. Обняв Анну Тихоновну, он подтянулся, встал, помог Цветухину усесться. Старуха оборвала молитву, принялась быстро распоряжаться. — Садись, Флорочка, садись, живей с дяденькой, — говорила она, подсаживая с пола девочку и стараясь втиснуть ее на скамью под бок к Цветухину. — Дяденька добрый, садись. — Это как же, бабуля, зовешь внучку-то? — сердито спросил актер. Старуха махнула рукой. — Как бы я нарекала-то? Папочка у ей больно образованный, Флориной назвал. Так и пошло. Сиди, Флорочка. Пускай дяденька ручку здоровую за спинку тебе положит. Вам обоим и не обидно. Флора по виду все еще сердито, но с глубоким вздохом проговорил актер. Цветы природы. Флора цветы природы имя девочки вызывает здесь памяти цветухина по ассоциации имя италийской богини цветов и весны в древнем риме косят под корень терзают вас за что он перевел взгляд с девочки на цветухина дотронулся до платка в котором покоилась раненая рука спросил помнишь — Чей подарок? — Курносую нашу не забыл, Егор, а? Цветухин молча прикрыл глаза. Актер, потерев краешек платка в пальцах, точно на ощупь пробую шелк, посмотрел на Анну Тихоновну, мелко замигал. — Все, что от нее осталось, от Курносой, Егор. Платочек. Он было всхлипнул, но удержал вздох. После жабинской второй бомбежки, как не ни искали, ничего. А всю первую рядышком пролежала со мной на поле. И еще с нами парень один тоже пропал. Все смеялся, а Никой воином меня прозвал. Талант! А курноса это, что за чудо было травести? Как играла мальчишек неотразимо. «Да ты сам видал, Егор. В Ленинград ее переманивал, верно, а? Егор, слышишь? За что же теперь? За что? Лучше бы меня! Отжил, отмыкался, уж все равно!» Он больше не сдерживал всхлипов, понуро свесил на грудь свою безволосую, вздрагивающую голову. Старуха сказала твердо. Война любит молодых. И тут же испуганно покосилась на внучку и вновь закрестилась.